Глава вторая. Проснулся он Тракс с дикой головной болью, чувствуя привычное прикосновение к плечу. "Время", сказал мальчишка и принц мгновенно открыл глаза. Это было сродни инстинкту. Повинуясь доведённой до автовантизма привычке, он сел на кровати и описал левой кистью дугу, прося тем самым мальчишку продолжать. "Мой отец уже в городе". Но он хочет посмотреть всё без вас до вашей встречи, потому просил не тревожить вас раньше времени. Антракский вновь закрывая глаза. Больше новостей нет. Хорошо. Тогда возвращайся к занятиям, только позови Софию, сказал принц, вставая на ноги. Пусть зайдёт ко мне в ванну через коридор. Потирая правый висок, Антракс вышел через дверь в сад. А ту в большую светлую комнату, отделённую от сада всего лишь плотной белой шторой, сливающейся со стенами. Теперь она была отдёрнута. Видимо, Лилайна не стала её поправлять, выйдя отсюда ночью. Осознание этого заставило принца замереть на мгновение. Невольно улыбнувшись, Антарекс развязал ленту, удерживающую штору, и та беспомощно повисла на небольшом колечке, встроенном в стену. Все эти мелочи были наследием его матери. Разумеется, лента была уже другая, и штор за 20 лет сменилось немало. Но Антраксу отчаянно хотелось, чтобы всё оставалось по-прежнему, чтобы он мог вспоминать Королеву. Сегодня же почему-то он вспомнил не её, а себя в то время, когда она была ещё жива. Он не любил вспоминать детство хотя бы потому, что это неизбежно заставляло думать о том, кем бы он был сегодня, не случив той беды. его внезапно начинали волновать глупые мелочи он сравнивал себя с братом был бы он выше медина или по-прежнему отставал от него на пару дюймов был бы он также худощав что бы он делал прямо сейчас эти мысли всегда его раздражали но сегодня вместо них пришли другие он вдруг вспомнил не свою силу не выносливость которой можно было гордиться а хладнокровие Многие считали, что Антрак стал безжалостным после трагедии, что та изменила его. В действительности он был безжалостным всю свою жизнь. Говоря релай о убитых птицах, он не шутил. Птицы были лучшими из возможных мишеней, а их жизнь ничего не значила. Он впервые ударил слугу кнутом в 6 лет. Он был уверен, что убьёт родного брата. Он смотрел на чержаков как на вещи. она и стар как на свою собственность и никто не мог упрекнуть его в этом он не был жесток ради жестокости ведь даже птицы были тренировкой, а не игрой он безупречно выполнял все распоряжения отца, слушал своих наставников и крайне редко делал глупости за всё это время отец поднял на него руку всего дважды в первое, когда антрах начал задавать вопросы при посторонних, за что получил по губам Это он хорошо запомнил только потому, что всё дело было в присутствии человека из клана Шад. Второй раз был туманным. Кажется, Эншарт ударил его по рукам, когда он намеревался что-то натворить. Это очень мало для мальчишки. Меддино уже доставалось постоянно, и списать это на неравное отношение было невозможно. Бесконечная шалости брата буквально вынуждали Шарда напоминать ребёнку о манерах, то под затылником, то звучно пощёчиной, то ударом по рукам. Но антракс знал, что каждое из этих шлепков просто символическое напоминание о тех или иных правилах. С антраксом же было иначе. После отцовских уроков он ходил с синими губами и опухшими пальцами. Даже отчитывали его другим тоном. Всё было честно. За одно и то же отец оказывал их одинаково, веля каким-то делам исправлять свои проступки. Только он тракт чувствовал разницу в голосе и гордился этой разницей, понимая, что отец воспринимает его всерьёз. Он любил отца, но сейчас внезапно осознал, что в нём с раннего детства жило настоящее чудовище. Не был он благословлён богом войны, а просто проклят севером с совершенно замороженным сердцем. Ему вдруг стало смешно от понимания, что тут далёкий пожар, и та проклятая масляная лампа спасли в нём человека, заставляя на всё взглянуть иначе. Мог бы он тогда посмотреть без презрения на больного человека? Смог бы он подать руку нищему? Рискнул бы всем ради любимой женщины? Нет. Он точно знал, что прежний он, став взрослым, плюнул бы в лицо больному, посмеялся бы над нищим и забрал бы женщину как вещь. Наверное, Штар хотел бы себе такого короля. Но понимание того, что этим королём мог бы быть он сам, вызывало противную тошноту. Он нервно отбросил от лица чёрные волосы, отмечая, что они слишком сильно отросли, и наконец шагнул по каменному полу. Перед ним был не глубокий бассейн, ведь и квадратов с гранями чуть больше 5 м. Привычка называть его ванной была маленькой блажью. Впрочем, использовал он его как простую ванну. Подойдя к краю, он неспешно коснулся воды пальцами левой ноги. Та была прохладной. Слуги сделали всё, как он велел, даже без смотрителя. Вода была здесь с утра, но солнце не попадало в круглое окно этой комнаты, а значит, не могло нагреть набранную заранее воду, всегда нагревающуюся под палящим солнцем и попадающую в систему труб уже горячей. Ему же всегда была нужна действительно ледяная вода. Сверх штаны, а больше на нём ничего и не было. Он шагнул в воду. Она доставала ему до середины бедра. Сразу окатывая волной холода. Разгорячённое вечной жарой тело напрагло заставляя его улыбаться. Он любил это чувство сопротивления, и чтобы насладиться им целиком, сел в холодную воду, машинально запрокидывая голову. Это было почти больно, но понимая, что тело быстро приспосабливается, а головная боль уходит, Он расслабился, чувствуя, что сейчас самое время обдумать план. Нужно было убедиться, что он ничего не упустил и ничего, кроме появления бастарда, уже не случится. Одного этого хватило, чтобы спутать ему все расчёты и увеличить риски. Больше неожиданностей быть не должно. Слишком много он поставил на кон. Впрочем, он ставил всё. Это нужно было признать. Дверь скрипнула, за ширмой появился женский силуэт. "Стой там", велел он, трак закрывая глаза. Девушка не ответила. Он знал, что она не посмеет ответить, склонив голову. "Как она?", спросил он, действительно желая знать лишь это. "Она в хорошем настроении. Сначала была немного хмурой, но теперь полна энергии". "Сидит над книгами", поведал ему голос Софии за ширмой. Антракси едва заметно улыбнулся. Это были хорошие новости. Только начала была девушка, но тут же умолкла. Что, спросил Антракси, резко открывая глаза и вглядываясь в силуэт. Вы велели говорить мне всё, но я не знаю, нужно ли вам подобное. Говори уже, поторопил её принц, глянув в сторону ширма. Ну, просто это дело такое, женское. Не существует никаких женских дел, сказал он, трахс, начиная хмуриться. Но у неё именно женское дело. Софи замёлась, не найдя более удачной формулировки. Антракс выдохнул с облегчением. Он действительно начал беспокоиться, а это была скорее хорошая новость, чем плохая. Иди, велел он девушке, улыбаясь уже без утайки. Когда за дверь за девушкой закрылась, он резко опустился вниз, ложась всем телом на каменный пол бассейна, и тут же открывая глаза под водой. Игра с судьбой была куда веселее игр с людьми.